Царь Картак умудрился-таки каким-то образом растолкать находившихся на станции беженцев, и теперь, когда на ней остались только постоянные жители, затеял серьезную реконструкцию, а заодно и занялся наведением порядка. Ярусы выселялись один за другим, после чего оттуда откачивали воздух и запускали технических дроидов. В специально собранные контейнеры дроиды стаскивали все найденное на ярусе, после чего начинался полный демонтаж. Ярос танцы разбирался до силового каркаса, после чего все собирался и восстанавливался из переделанных блоков. Малый копир работал на полную мощность, что заставляло Артема регулярно дергать доку. Но Искин только усмехался в ответ, заверяя парня, что для подобного агрегата это не нагрузка, а просто развлечение. Парень в ответ только головой качал, пытаясь просчитать, что ж тогда можно назвать настоящей нагрузкой. В этом деле ему не помогали даже инженерные базы знаний. Благодаря им Артем отлично знал, как с прибором работать, но не мог заниматься его обслуживанием. По заявлению все того же Доки, для обслуживания ремонта подобной техники требовалось изучить отдельный список баз, а пока у парня вполне хватало забот с изучением пилотирования кораблей сверхтяжёлого класса. Спустя три месяца после возвращения бродяги со свалки ремонт станции был окончен. Убедившись, что все работает и станция полностью боеспособна, Артем начал подготовку к переходу обратно на свалку. Здесь им больше делать было нечего. Сообразив, что крейсер скоро уйдет, Саркартак принялся искать способы удержать парня на станции, но получил только заверение, что бродяга будет иногда появляться в этом секторе. Крейсер уже начал разгон, когда Лана решила в очередной раз попытаться уговорить Артема переправить ее на родную планету. И разговор этот состоялся едва только бродяга ушел в прыжок. «Вам опять нужна связь?» – спросил Артем, едва увидев девушку, входящую в рубку. «Нет, я хотела снова поговорить с вами», — вытянувшись, словно перед прыжком, ответила Лана. «Если о переходе до Ирии, то даже не начинайте», — жестко отрезал парень. «Пока мы не решим все нужные нам вопросы, никаких полетов в центральной миры не будет. Без предварительной подготовки я этого делать не стану». «И что вам еще нужно?» — осторожно поинтересовалась девушка. «Один ваш крейсер способен разнести целую пиратскую эскадру и противостоять такой же эскадре инсектов». «Вы так уверены в своих словах?» — иронично усмехнулся Артем. «Вы ведь не умеете пилотировать. Тогда откуда такая уверенность в своей правоте?» Когда мы удирали, мой пилот вела постоянную съемку всех боев, а после разбирала по кадрово Вот она и рассказала, что инсекты предпочитают действовать грубой силой. Такие вещи, как маневренный бой или засады, для них нечто ненужное, непривычное. А я ей верю. Мой пилот до возвращения в клан долгое время служила во флоте, при ироничном патруле. — Интересные дела, — задумчиво протянул Артем. — Но даже если и так, я все равно не стану рисковать кораблем, так что вам придется немного потерпеть. — Как долго? — Как я уже сказал, пока не закончим, — пожал Артем плечами. — Поймите, Лана, в центральных мирах сейчас можно нарваться на бандитов всех мастей, так что подобное путешествие без подготовки может закончиться плачевно, и не только для нас. Думаю, не стоит вам объяснять, что с вами будет, если бродягу возьмут на абордаж. Лана только мотнула головой, зябко передернув плечами. Потом, чуть помолчав, задала следующий вопрос. «А вы сможете после подготовки немного задержаться у планеты?» «Я понимаю, зачем вам это, но зачем это мне?» «Не поймите меня превратно, Лана, но я знаю, что ваше общество весьма сословное, и любой, кто не состоит в клане, считается существом второго сорта. Скажите, на чем раньше специализировался ваш клан? Чем он зарабатывал на жизнь?» Транспорт, логистика, охранные услуги, немного пищевого бизнеса, в общем, всем понемногу, пожала девушка плечами. Были еще какие-то дела, но их вели только дед с отцом и их приближенные. В это меня еще не пускали, говорили рано. Не густо, задумчиво проворчал Артем. После того налета дома от всех ваших кораблей одни обломки остались. Всех бойцов охраны уничтожили, а на планете сейчас не пойми, что творится. «Я слышал уж, простите, что остатки вашего клана прячутся в убежище, боясь выходить на поверхность. Это правда?» «Да, я потому и рвусь туда», — кивнула девушка, пряча повлажневшие глаза. «И что вы собираетесь предпринять, оказавшись на планете?» — с интересом спросил парень. «Не знаю», — честно призналась девушка. «Я вообще не представляю, как жить дальше». Губы ее задрожали, и в следующую минуту Лана громко от души разрыдалась. «Может, проводить девушку в медотсек?» Не включая голограммы, негромко предложил Дока. «Не надо, это нормальная реакция женского организма на сложившуюся ситуацию», вздохнул Артем, пытаясь подобрать слова, чтобы хоть как-то унять этот фонтан. Ладно, вы знаете, какие именно члены клана сумели выжить? Их профессии, знания? Сколько вообще народу там осталось?» 12000 тысяч», — всхлипнула девушка. «На всю планету?» — изумленно ахнул Артем. «Угу». А в других кланах? С ними хоть какая-то связь имеется? Нет. Во всяком случае, я о ней ничего не знаю. Мотнула Лана своей роскошной игривой. Наблюдение за орбитой кто-нибудь ведет? Продолжал спрашивать парень. Нет, нечем и некому. Все специалисты погибли во время нападения. Так не бывает. Кто-то должен был увезти людей в убежище и стать последним эшелоном обороны. Это аксиома. Ветераны, которые в силу возраста или ранения уже не могли нести службу в нашем отряде. Их отправляли на планету, так называемые силы планетарной обороны. Они же присматривали за порядком во всех поселениях. Полиции, как таковой, на планете не было, но это или старики, или инвалиды. «А что, разориться на то, чтобы вернуть бойцу конечность клан не желал?» — пыркнул Артем, не удержавшись. «Возвращали, но после таких ранений далеко не все соглашаются вернуться в строй. Так везде, не только у нас», — поспешила добавить Лана. «Это правда, Тёма», — добавил Дока по мысли связи. «Даже психологическая разгрузка при таких ранениях не всегда помогает». «Ладно, оставим этот вопрос», — вздохнул Артем. «Итак, у вас на планете есть какие-то аграрные производства и какая-то промышленность. Я правильно понял?» «Угу», — снова всхлипнула Лана, внимательно его слушая. «Значит, смерть от голода вашим людям не грозит». «Уже проще. Выходит, у вас сейчас проблемы с обороной самой планеты и выходом в открытый космос». Думаю, пилотов в клане просто не осталось. Да, все так. На космодроме и сейчас стоят три корабля среднего класса, но пилотировать их некому. Стоят? Целые?» – удивился парень. «Моя троюрная сестра, с которой я постоянно общаюсь, сама очень удивлена, но это правда. Космодром вообще цел. Такое впечатление, что по нему специально никто не стрелял». «Очень может быть», – задумчиво кивнул Артем. «Нападающим он был нужен для спуска на планету, а местные не хотели уничтожать собственное имущество. А инсектам вообще до него дела не было. Обработали поверхность пушками ДО и ушли дальше. Так что все возможно. А ваша сестра может сказать, как много сейчас обломков болтается вокруг планеты?» «Много. Большая часть сканеров диспетчерского узла уничтожена во время нападения, но того, что осталось, хватает, чтобы понять, что там все просто завалено обломками». «Это хорошо», — все так же задумчиво кивнул парень. «И что в этом хорошего?» — не поняла девушка. «В этом хорошо то, что никто посторонний, пират мародер или кто-то из конкурирующих кланов не сможет добраться до планеты быстро. Такое путешествие будет слишком опасно. Это дает нам некоторую уверенность, что до вашего возвращения на планету никто не сунется. Слишком опасно». «А потом?» — тихо спросил Лана. «Что будет потом?» «Я не провидец», — пожал парень плечами. «Но кое-какие мысли у меня есть». «Расскажите», — попросила девушка, умоляющая, глядя на него. «Пока не могу. И не потому, что что-то скрываю, а потому, что прежде чем что-то обещать, я должен сам осмотреть ваш сектор. Только тогда я смогу вести с вами предметный разговор». «А зачем тогда вы спрашивали про мусор?» — не поняла Лана. «Металлы», — пожал парень плечами. «Чтобы хоть как-то прикрыть вашу планету, мне будут нужны металлы, и все эти обломки можно будет пустить в дело». Но там рядом в соседнем секторе есть астероидное поле, где легко можно собрать нужное количество руды. Любой руды. У клана были свои шахтеры, они прилично зарабатывали на добыче. «Руда требует переработки, а после металла требуется смешать в необходимых пропорциях. Это долго, а вот пустить в переплавку уже готовые металлы гораздо проще», улыбнулся Артем. «И что вы собираетесь из этого металла делать?» не сдержала девушка любопытства. «Самому бы знать», рассмеялся Артем. Поймите, Лана, все планы хороши до первого выстрела. В нашем случае приходится быть реалистом, так что будем решать все проблемы на месте по мере их поступления. Артем, а у вас когда-нибудь была семья? Задала Лана неожиданный вопрос. Хм, растерялся парень. Ну, родители-то у меня точно были. Я не о них, я говорю о жене, детях, продолжал наседать девчонка. Нет, ничего такого, качнул Артем головой. «Но почему вы умный, сильный, много умеете?» «Это долгая история», — вывернулся парень, не желая вдаваться в подробности своего прошлого. «А вам хотелось бы?» — не унималась девушка. «Я нормальный человек, Лана, и желание иметь свою семью и детей для меня так нормально. А с чего вдруг такой вопрос?» «Просто стало интересно». В свою очередь выкрутилась она. «Просто я видела вас одного. Видела в компании десятка девчонок». «И что?» — не понял Артем. Как я уже сказал, семьи у меня нет и обязательств ни перед кем я не имею. Я просто пытаюсь понять, в каком случае вы настоящий, — напустила девушку туману. Во всех, — усмехнулся парень в ответ, — в нынешних обстоятельствах приходится жить по принципу «бери, что дают». Законов, правил и тому подобных ограничителей больше нет, вот и приходится выкручиваться, как умеешь. Но при этом вы освобождаете рабов и никогда никого не заставляете что-то делать для вас. Тут же нашлась Лана. Это внутренние ограничители. Я ненавижу работорговцев и буду уничтожать их везде, где только встречу. Но я никогда не заставлю человека делать что-то против его воли. Обычного, нормального человека. Про пиратов и врагов я сейчас не говорю. Враг должен быть уничтожен. Тут я с вами полностью согласна. Будь моя воля, я бы тот клан, что напал на нас, вырезал бы до последнего человека. Вдруг зло выдохнула Лана. Весь клан со странной улыбкой уточнил Артем. А за что? «Ведь за тело-то нападения кто-то один, ну, пусть семья, те, кто заправляет всем. А остальные просто выполняли их приказы, точно так же, как это делают люди вашего клана. Вы принимаете решения, они просто идут за вами. Разве не так?» «Я не думал об этом в таком контексте», — задумчиво проворчала девушка. «Об этом вообще мало кто думает», — вздохнул Артем, поднимаясь. Громада линкора величественно разворачивалась, выходя на курс разгона. У них снова все получилось. Пустив почти все имевшиеся брошенные корабли на металлозапчасти, они сумели восстановить эту громадину, заодно проведя ее перевооружение. Теперь, помимо тяжелых орудий, на линкоре стояли тоннельные орудия большого калибра с удлиненными стволами. Помимо всех модернизаций, которые Дока вводил в подобный тип вооружений, было решено увеличить сам разгонный ствол. Вставив еще одну секцию разгонных магнитов, они получили дальность выстрела, превосходящую дальность любого известного типа орудий. Теперь потягаться с этими пушками могла только ракетная установка. Помимо тяжелого вооружения, на броне линкора были установлены системы ПКО, противоракетные установки, торпедные аппараты, плазменные орудия среднего класса. В общем, совокупный залп линкора превосходил залп любой орбитальной крепости или артиллерийской платформы. Просчитав совокупную мощь такого выстрела, Артем только головой покачал. Дока же только загадочно усмехался, явно пряча очередного туза в рукаве. Понимая, что Искин все делает не просто так, парень не стал даже настаивать на раскрытии секрета. Придет время, сам все расскажет. Мощность энергосчета линкора они проверяли при помощи бродяги. Отойдя от свалки на несколько сотен тысяч километров, Артем всадил в бок громадине очередь из пяти шаров каждой пушкой одновременно и только удивленно хмыкнул, когда выставлены на 85% мощности щит слегка просел от попаданий. Помимо ремонта самого линкора, Дока успел собрать по всей той же схеме десяток тяжелых штурмовиков. Буксирный бот, инженерный бот, заправочный бот и еще с полудюжины кораблей малого класса различной направленности. Всю эту армаду разместили на нижней палубе гиганта, которую Дока переделал полностью. Теперь, если смотреть на линкор в разрезе, его служебные ярусы располагались следующим образом. Нижняя летная палуба, Где располагались все вспомогательные корабли и корабли боевой поддержки. Трюм и ремонтные мастерские, где можно было отремонтировать любой корабль среднего класса. Генераторный ходовой и силовой ярусы. Тут располагались все службы, необходимые для обслуживания и ремонта всей двигательной и энергетической системы линкора. Далее жилая палуба с зоной релаксации. Следующий ярус это боевая рубка, арсенал, казарма штурмовых дроидов и мастерские перезарядки. Далее шел ярус который Дока почему-то никак не использовал. Длинные пустые коридоры, разделенные тяжелыми переборками. Зачем это было сделано, парень так и не узнал, а Дока отделывался туманными полунамеками. Но самой удивительной для Артема была именно система энергообеспечения. Проведя кучу расчетов, Дока установил в линкор неположный по штату 2, а 4 генератора разделив в систему подачи энергии. Теперь один генератор был задействован только на обеспечение двигателей, второй на оружие и вооружение, третий обеспечивал систему жизнеобеспечения и кластеры скинов, а четвертый был задействован на загрузке энергосчета и медсекций. Энерговооруженность линкора сильно превышала его энергетическое потребление. Но Док даже ухом не повел, слушая претензии парня по этому поводу. Уже позже, разбирая систему энерговодов, Артем понял, что вся система продублирована, и в случае аварии любой генератор может взять на себя обеспечение энергии объектов, завязанных на отключившийся агрегат. Это означало, что для того, чтобы обесточить линкор, требуется выбить все генераторы. А это было не так просто. Разошедшийся скин увеличил толщину броневого пояса на уровне генераторов и следующих двух ярусов два раза. «Ну и монстр ты сляпал», — растерянно проворчал парень, в очередной раз пробежав взглядом по строчкам ТТХ нового корабля. «А чего бы и нет», — усмехнулся Дока в ответ. «Я же говорил, нам нет необходимости оглядываться на стоимость. А это самый главный тормоз любого развития». «Я смотрю, ты уже успел собрать все свое хозяйство», — сменил парень тему, задумчиво глядя в монитор. «Мы выжили из этого места все, что было можно», — пожал Дока плечами. «Возвращаться сюда больше не имеет смысла, если только за металлами, но их много и в других местах. У меня имеются координаты еще пяти подобных свалок». «Выходит, мы можем смело прыгать к Ирии?» — с интересом уточнил парень. «Отдай команду», — кивнул Дока. «А эта халабуда под собственным весом не развалится?» Не удержавшись, поддел Артем Доку. Чем издеваться, лучше название, кораблю дай, фыркнул Дока в ответ. Погоди, с названием, отмахнулся парень. Ты мне лучше во что скажи. Управляющий кластер линкора матрицу личностного развития имеет. Я заложил в него такую функцию, но пока запускать в работу саму матрицу не стал. Слишком мало необходимых данных для обучения. А сам ты делиться не хочешь, понимающе усмехнулся Артем. «Это было бы не очень правильно», — помолчав осторожно ответил Дока. «Я уже давно позиционирую себя как личность, и создавать дублера было бы не совсем верно». «Ну да, даже близнецы и те по характеру разные», — задумчиво буркнул парень. «А управляющий скин линкора по мощности соответствует тебе?» «Он мощнее. Это вынужденная мера, но я не расстроен. Просто дай ему имя и назови корабль». «Ну, раз так, то пусть линкор станет Сварогом, а Искин назовем Добрыней». «Не объяснишь, почему именно так?» – заинтересовался Дока. «Сварог – это бог воинов с моей родины, а Добрыня – это богатырь из наших сказок», – усмехнулся Артем. «Принято», – решительно кивнул Искин. «Искин линкора Сварог приветствует вас, капитан Артем. Прошу ввести пароль допуска для внесения ваших данных в реестр экипажа», – раздался в руки крейсера могучий баритон. «Блин, Дока, ты бы хоть громкость убавил, так и оглохнуть недолго», — проворчал парень, демонстративно ковыряя пальцем в ухе. «Извини, не учел мощности передатчика», — смутился Дока. «А кто из вас старший в этой связке?» — вдруг озадачился парень. «Старшим в эскадре является скин с личным именем Дока», — ответил Добрыня. «Но все возможные боевые технические данные сохранены в моем кластере». «Так, теперь давай разберемся». «Ты, Дока, способен включать голограмму вне борта, бродяги?» «В радиусе 100 метров от него», — коротко отрапортовал Искин. «Добрыня, а у тебя возможность создания голограммы имеется?» «Так точно, капитан. Прикажете предъявить базовое изображение?» «Не надо. Я тебе потом сам придумаю внешность», — ехидно усмехнулся Артем, вспомнив мультик, который видел когда-то. «Судя по твоей ухмылке, я еще сильно пожалею о своей вольности» проворчал Дока, пряча усмешку. «Зачем ты все это делаешь?» «Это своего рода сигнал тем, кого когда-то пираты утащили с моей родины. Таким людям я буду помогать в первую очередь», вздохнул парень. «Я так и понял», кивнул и скин. Между тем Добрыни уже успел перезагрузить управляющий скин, получив по мысли связи от Артема нужные коды, и теперь начал разгон для выхода в Гипер. Попутно десяток технических дроидов уже писали на его носу новое название. «Добрыня, у тебя жилой отсек уже подготовлен?» Спросил Артем, вспомнив о насущных проблемах. «Так точно, но зона релаксации не работает. Нет воды, растений и тому подобного». «Это понятно», — отмахнулся Артем. «Тогда сделаем так. Дока, переводи все системы бродяги в режим ожидания. Жить будем тут. Добрыня, пока у тебя не будут готовы к проживанию все помещения, поддерживайте ярусы в режиме консервации. Я так понимаю, теперь у меня имеется прямая связь с вами обоими?» «Все верно». «Так точно!» — раздалось в ответ. «Дока, ты не глушилки сделал?» «Естественно. Трофеев еще никто не отменял», — усмехнулся Искин. «Думаешь, кто-то рискнет напасть на такую громадину?» — удивился Артем. «Ну, заметив пиратов, я не стану выяснять, хотят они на меня напасть или нет». «Ага, как в том анекдоте. Мужик, ты меня изнасилуешь. Но я не хочу». «А придется!» — просмеялся Артем. «Ладно, друзья мои, вы занимайтесь по своим планам, а я схожу нашу гостью обрадую». «Не надо никуда ходить, она уже сюда несется», — усмехнулся Дока в ответ. Лана и вправду попросила разрешения войти в рубку буквально через 7 секунд после этого сообщения. Едва переступив порог, девушка настороженно осмотрелась и, чуть пожав плечами, спросила. «Артем, а чей-то голос не так давно меня напугал. Я подумала, что это опять тревогу объявили, но потом поняла, что мы снова куда-то движемся». «Не беспокойтесь, Лана». Это я забыл отрегулировать громкость. Теперь уже все в порядке. А то, что мы движемся, так это правда. Мы начали разгон в сторону вашей родной планеты. Дока, как долго мы будем в пути? — Семь суток, капитан, — вместо доки ответил скин линкора. — Да, прости, Добрыня, я еще не привык, что вас теперь двое, — улыбнулся Артем. — Все в порядке, капитан, я не умею обижаться. — Разве мы летим не на крейсере? — насторожилась Лана. «Нет, я загнал крейсер в трюм линкора, решил, что мощность этого корабля нам может пригодиться в центральных мирах», — улыбнулся в ответ парень, выводя на экран данные сварога «Великая бездна, вот это громадина!» — изумленно ахнула Лана. «Да уж, впечатляющая игрушка получилась», — усмехнулся Артем. «Вы решили захватить нашу планету?» — вдруг подобравшись, тихо спросила Лана. «Захватить? Зачем?» — удивился парень. Уж поверьте, если я захочу взять себе какую-то планету, то выберу ту, на которой не будет обитателей. И одна такая у меня на примете уже имеется. Тогда зачем вам такой мощный корабль? отвести меня на Ирию вы могли бы и на бродяге. Теперь Сварог будет нашим кораблем-носителем и платформой огневой поддержки в случае столкновения с противником. Так будет безопаснее для всех. А планета ваша мне не нужна. Я же знаю, что ваш клан меня никогда не примет. Примет. С одним условием. Помолчав, вздохнула девушка. «Если я сама публично признаю вас своим мужем». «Но вызов на дуэль я все равно получу», — кивнул парень. «Это традиция», — пожала девушка плечами. «Мой муж должен доказать, что способен защитить меня и моих детей». «А если я вместо дуэли прикажу долбануть с орбиты по дому, где проживает приславший вызов?» Иронично поинтересовался Артем. «Это будет убийство», — вскинулась Лана. «А то, что на дуэли я не могу убить противника, а он меня может как называется?» «Я же сказал, это традиция», — всплеснула Лана руками. «Хорошо. А если я вместо оружия отметили противника голыми руками, то будет считаться победой, или я опять нарушу какие-то правила?» э -э «Нет. Во время схватки каждый дуэлянт может использовать то, чем владеет лучше всего. Так что если вы справитесь с вооруженным противником голыми руками, то уважение к вам только увеличится. Это будет означать, что вы очень сильный воин». «Все равно шансы не равны», — упрямо мотнул парень головой. «Я устала повторять, что это наша традиция, которой много тысяч лет, и потому в ней ничего нельзя изменить. Но благодаря именно таким дуэлям наш клан, да и не только наш, получал только лучших воинов. Мы потому и продержались так долго и всегда занимали лидирующие позиции в нашей иерархии». «Селекция! Побеждает сильнейший!» — понимающий кивнул Артем. Выйдя из гипера, линкор окутался щитом и, сбрасывая скорость, начал не спеша маневрировать, выходя на курс движения к планете. Разглядывая в монитор конечную точку их путешествия, Артем вдруг подобрался и, тыча в экран, пальцем спросил. «Мужики, у меня глюк или там кто-то воюет?» «Ты и прав, Тема», — тут же отозвался Добрыня, получавший данные с внешних сканеров чуть раньше, чем Дока. «Там идет бой!» «Артем...» Лана только что связалась со своими родственниками. Их атакуют. Кто, они ответить не могут. В общем, она опять несется сюда. «Пусти, как к дверям подойдет», — кивнул парень и, отрываясь от экрана, жестко скомандовал. «К бою, мужики! Этих нападающих не выпускать. Железо нам теперь и самим пригодится». «Похоже, ты опять что-то задумал», — понимающе усмехнулся док, открывая дверь, бегущей в рубку девушки. «Артем», — едва переступив порог, задыхаясь, начала Лана. «Спокойно». Я знаю, Добрыни уже увеличил скорость. Передай своим, что им нужно продержаться еще 15 минут по среднему времени. Дальше пусть выходят из боя и прикидываются ветошью. Разбираться, кто там свой, а кто чужой, будет некогда. Добрыня, все системы к бою и просканируй окружающее пространство на всю возможную глубину. Я вполне допускаю группу прикрытия или огневой поддержки. Принято. Полное сканирование невозможно из-за большого количества обломков и астероидов. «Повысить напряжение щита до 80%, особое внимание на заднюю полусферу. По нападающим огонь без команды, как только войдем в зону поражения нашими орудиями. Говорить нам с ними не о чем». «Выполняю», — все так же лаконично отозвался Добрыня. «Дока, что у нас по сигнатурам выхода из гипера?» — обратился парень к скину крейсера. «Полная тишина. Похоже, данная группа действует на свой страх и риск. Заметив, что Лана замерла, очевидно ведя переговоры с родственниками, Артем легко поднялся из ложемента и, взяв девушку за локоть, аккуратно усадил ее в соседний ложемент. Ой, только успела выдохнуть девушка, когда очнулась и сообразила, что ее пристегивают. Все в порядке, но во время боя лучше быть пристегнутой. Можете общаться дальше, улыбнулся ей Артем, возвращаясь на свое место. Ага, спасибо, кивнула Лана, чуть потемнев лицом. Кивнув в ответ, парень уселся в свой ложемент и, снова уставившись в монитор, запросил обновленные данные по противнику. «Пять кораблей среднего класса. Точнее, сообщить пока не представляется возможным. Противостоят двум легким кораблям, предположительно корветам или фрегатам. Исходя из техники ведения боя, пилоты этих кораблей имеют высшую квалификацию и большой опыт». «Лана», — повернулся к девушке Артем, — «два легких корабля — это бойцы вашего клана?» «Да, их было четыре, но два успели сбить». Быстро кивнула девушка с беспокойством, заглядывая в монитор через плечо парня. «Передайте, пусть начинают отходить к планете. Мы выходим на рубеж атаки», — скомандовал Артем. «Начинаю обратный отсчет. Цели распределены», — сухо объявил Добрыня. «Команда ноль. Залп». Три корабля противника потеряли ход и начали дрейфовать, — доложил он после короткой паузы. «Внесение поправок, прицеливание, залп. Противник уничтожен». «Лихо» буркнул Артем, растерянно почесыв в затылке. «А ты как думал?» — отозвался Дока по мысли связи. «Орудием Сварога что-то противопоставить очень сложно. Тут и калибры и дальность». «Стоп!» — «Тёма!» — «Вижу сигнатуру выхлопа на границе астероидного поля. Судно класса тяжелый крейсер под маскировкой пытается покинуть сектор». «Добрыня, огонь по новым координатам!» — тут же скомандовал Артем. «Наведение!» — «Выстрел!» — все так же сухо прокомментировал Добрыня. Есть поражение. Неизвестное судно потеряло ход и пытается выйти на связь. Отбой связи. жестко отрезал Артем. Добивай. Выполняю. Залп. Противник уничтожен. Отлично. Дока. Что у нас свеженького? Тишина в секторе. Два корабля Клана пытаются изобразить патрулирование, но, судя по их перемещениям, оба имеют серьезные повреждения. Лана, передайте своим бойцам приказ сесть на поверхность планеты, пока они сами туда не шлепнулись. Снова обернулся Артем к девушке. «Они не могут. Корабли не выдержат перегрузки при входе в атмосферу», быстро ответила Лана. «Тогда пусть лягут сторонки в дрейф и не суетятся. Мешают», отрезал Артем, продолжая внимательно отслеживать результаты сканирования сектора. «Капитан, с корабля, подбитого последним, передают сигнал с просьбой о помощи», сообщил Добрыня. «Дока, штурмовых дроидов, в бот. Пусть обыщут это корыто и тащат его к остальным». Выживших сюда, Будем разбираться, кто такие и зачем напали. Бот стартовал, — спустя минуту доложил Дока. «Блин, как же сложно после тебя с Добрыней общаться», — вздохнул мысленно Артем, покосившись в сторону камеры наблюдения. «Он еще слишком молодой», — понимающий вздохнул Искин. «Даже словарного запаса не хватает для свободного общения. Но спешу тебя обрадовать, он учится, старательно». «Ты же сказал, что матрицу личностного развития еще не включал», — насторожился парень. «Верно, но предварительные навыки ему никто не мешает нарабатывать. Ты, главное, побольше просто разговаривай с ним. Или можешь говорить со мной, но привлекая к разговору его. К слову, твое обращение мужики, ему очень нравится. Он считает его словесным поощрением». «А что в его или твоем случае может быть материальным поощрением?» С интересом спросил Дока. «Увеличение кластера», — ответил Дока. «Шо, опять?» — делан изумился Артем. «Снова, Тёма, снова!» – рассмеялся в ответ Искин. Штурмовая группа высадилась на борт корабля противника. Пошла зачистка. Пока сопротивления никто не оказывает. Обнаружено двое живых. Оба имеют ранения и ожоги. «Только двое? А какова была общая численность экипажа?» – насторожился Артем. «Обнаружено всего 12 разумных. Из них 10 погибших и двое живых. Все спас капсул на месте. На лётной палубе все маломерные суда находятся на штатных местах. Пленные переведены на бот, а скин корабля извлечен для дальнейшего вскрытия. Решил ее взломать для дальнейшего использования?» С понимающей усмешкой уточнил Артем. «Как это неудивительно, но особых повреждений крейсер не получил. Всего четыре пробоины в критических точках, так что восстановить его будет несложно. Думаю, такая корова нам и самим пригодится», — усмехнулся Дока, вернув подходящее к случаю выражение самого парня. «Добро». «Действуй!» — рассмеялся Артем. «Добрыня, сколько еще до орбиты шлепать? в голос спросил он. Еще 10 минут. Увеличить скорость не представляется возможным. Нагрузка на щит увеличится до критической величины. Слишком много крупных осколков, капитан». «Стабилизируй сварог на высокой орбите и отправляй группы дроидов на все корабли противника. Подвергнуть их тщательному обыску. Все трофеи перевести на борт сварога. Подбитые корабли оттащить в сторону астероидного поля. Попутно выпуская бот-мусорщик, пусть начинает собирать все металлические обломки. Не хватало, чтобы еще какая железка в трюм влетела, когда придется транспорт выпускать. Принято к исполнению. Ну вот почти и все, Лана, — повернулся Артем к девушке. Еще несколько минут, и вы сможете спуститься на поверхность, чтобы встретиться с родными. Вы же не уйдете сразу, — вскинулась девушка. Нет, нужно навести тут кое-какой порядок и оборудовать хоть какую-то систему безопасности, — улыбнулся Артем. «Многого не обещаю, но вот так просто здесь больше никто летать не сможет». «Спасибо, Артем. И еще, прикусив нижнюю губу, девушка замерла. Я бы очень хотел, чтобы вы спустились на поверхности вместе со мной». «Зачем?» — удивился парень. «Я хочу представить вас моему клану», — решительно выдохнула девушка. «Зачем? А главное, в качестве кого?» — продолжал недоумевать Артем. «В качестве моего жениха» покраснела а точнее потемнело так что стал напоминать негатив лана а да только нашелся что ответить Артем. неожиданно я вижу как вы на меня смотрите вижу точнее чувствую что вам очень хочется перейти к более близким отношениям с вызовом ответила девушка я и сама этого хочу еще сильнее потемнев тихо добавила она но я себе не принадлежу Пока жив хоть один член клана пусть даже привлеченный, И пока есть кто-то, кто имеет отношение к правящей семье, клан существует. Но я знаю, что без тебя мне не справиться, не смогу. Просто не хватит знаний и умений, ведь меня не готовили к войне. Я управленец мирного времени». «И кем я стану, по вашим понятиям?» — растерянно поинтересовался Артем. «В нашем случае военным вождем. Так уже было», — быстро ответила Лана. «Ну, хоть не свадебным генералом», — бледно усмехнулся парень. «Тёма, не хотелось вас прерывать, но дроиды перевезли на сворок экипажи кораблей местного клана. Думаю, будет лучше, если вы оба встретите их на лётной палубе». Идем, решительно кинул парень, поднимаясь. Пойдем, протянул руку девушке. «Там твоих бойцов с кораблей сняли. Посмотришь, твои это или нет. Заодно и успокоишь на всякий случай». Кивнув, девушка легко поднялась, опираясь на поданную руку, и, не выпуская ее из своей ладошки, поспешила следом за парнем. Спустя 7 минут они быстрым шагом подошли к штурмовому боту, на котором мы привезли выживших бойцов. Усталые, закопченные, некоторые с легкими ранениями, они сидели прямо на палубе, настороженно оглядывая все вокруг. По периметру в оцеплении стояли дроиды. Было заметно, что бойцы удивлены, насторожены, но готовы к любому развитию событий и не исключают очередной схватки. Они готовы были дорого продать свои жизни, хотя и осознавали, что это будет для них последний бой. «Майор Гарат!» — окликнул Лана высокого, крепкого мужчину, единственную оставшуюся стоять на ногах. «Лан, госпожа!» — стремительно обернувшись, коротко поклонился майор. «Значит, слухи не лгали, вы действительно сумели тогда вырваться?» «Да, сумели. Кто напал на клан?» — первым делом спросила девушка. «Клан Аракас. Решили, что после той бойни мы не сможем им противостоять и подмять остатки под себя». «Рано обрадовались гурты!» — зло скривилась девушка. «Теперь нам есть, чем им всем ответить. Познакомьтесь, майор. Это мой жених, Артем, хозяин и капитан этого линкора. Думаю, в сложившихся обстоятельствах ни у кого не возникнет сомнений, что он достоин занять место вождя». «Имея за спиной такие аргументы?» Обведя палубу рукой, усмехнулся майор. «Нет, но от обряд ему пройти все-таки придется». Лукаво усмехнулся он, покосившись на парня, явно ожидая его реакции. «Ну, если ради принятия в клан мне придется набить кому-то рожу, то я это сделаю», равнодушно пожал Артем плечами. «Хотя считаю, что при нынешних обстоятельствах калечить друг друга, когда имеется куча внешних врагов, глупо. Но это ваши обычаи, и вам за них отвечать». «Вот так спокойно», — удивился майор. «Признаться, я ожидал большего. Например, удивление, волнение, но неравнодушие. Выжившему в рабстве пиратов волноваться из-за дуэли глупо». «Дуэль — это куча правил, а там я дрался за свою жизнь», — все так же равнодушно отозвался парень, глядя майору в глаза. «Да, похоже, в дуэли и вправду нет никакой нужды», — удивленно проворчал майор, невольно поежившись под этим взглядом. «Добро пожаловать в клан, генерал», — закончил он, протягивая Артему руку.